И он может вернуть вам все то, что вы оставили позади много лет назад. Лейк Блаф с населением 10 тысяч жителей показался нам за окном вагона. Я посмотрел на Маргарет. Она была очаровательна в своем новом платье. Я взял ее за руку, и мы вышли на платформу. Насильщик выгрузил наши вещи. Мы остановились на две недели в небольшом отеле —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 и холодный ветер уже начал напевать свои песни. Все здесь было по-прежнему. Я почти явственно увидел маму, сидевшую на песке в своей любимой позе, положив ногу на ногу и оперевшись руками сзади. У меня снова возникло то неопределенное желание побыть одному, но я не мог себя заставить сказать об этом Маргарет. Я только держал ее под руку и молчал.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 Она навсегда останется юной, и я всегда буду любить ее, только ее. Спасатель завязал мешок. Я отвернулся и медленно побрал вдоль воды. Вот и мель, у которой он нашел ее. И вдруг я замер. Там, где вода лизала песчаный берег, стоял дворец.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 потом поднялся и, не оборачиваясь, побрел прочь. Я не хотел верить, что он разрушится в волнах, как рушится все в этой жизни. Я медленно шел по пляжу туда, где, улыбаясь, ждала меня чужая женщина по имени Маргарет. Вы слушали рассказ «Озеро». Автор Рэй Брэдбери. Читал Олег Шубин.